Глава вторая. Одной проблемой меньше. Мне все равно было нужно это записать. Издавшего клятву, предисловие. Стоп! Вы что делаете, а? Адалин Халин решительным шагом направился к группе рабочих в перепачканных кремом робах, которые разгружали ящики из задней части фургона. Их чул пытался разыскать вокруг съедобные камни почки. Бесполезно. Они находились глубоко в недрах башни, пусть эта пещера и была большой, как маленький город. Рабочим хватило так-то изобразить огорчение, хотя они наверняка не знали, в чем дело. Стайка письмоводительниц, следовавших за Адалином, проверила содержимое фургона. Масляные лампы с трудом разгоняли темноту громадной комнаты, свод которой возносился на высоту четырех этажей. Свет, лорд! заговорил один из рабочих, почесывая голову под шапкой. «Я просто разгружался. Это я и делал, да». «В накладной значится пиво», — сказала Адалину Рушу, юная ревнительница. «Район номер два», — Адалин постучал костяшками левой руки по фургону. «Таверны возводятся вдоль центрального коридора с подъемниками, в шести перекрестках отсюда. Моя тетушка четко объяснила это вашему великому лорду». Рабочие продолжали таращиться на него. «Я могу выделить вам письмоводительницу, чтобы все показала. Грузите ящики обратно!» Мужчины вздохнули, но принялись составлять ящики в свой фургон. Они знали, что не стоит спорить с сыном великого князя. Адалин повернулся, чтобы окинуть взглядом глубокую пещеру, которая превратилась в беспорядочное скопище припасов и людей. Мимо пробегали дети. Рабочие устанавливали палатки, женщины набирали воду из колодца в центре, солдаты несли факелы или фонари, даже рубигончие носились туда-сюда. Четыре целых военных лагеря, полных народу, в неистовом порыве пересекли расколотые равнины и попали в Уритеру, И Нава отчаянно пыталась подыскать для каждого правильное место. Несмотря на хаос, Адален был рад этим людям. Свежие силы. Они не пострадали в битве с Паршенди во время нападения убийцы в Белом и ужасного столкновения двух бурь. Халиновские солдаты выглядели ужасно. Рабочая рука самого Адалина была в бинтах и все еще пульсировала от боли. Он сломал запястье во время битвы. На лице переливался всеми цветами жуткий синяк, но всех, кто спасся, можно было отнести к везунчикам. Светлорд, Это похоже на вина. Рушу указала на другой фургон. Восхитительно, проворчал Адалин. А кто-нибудь вообще обращал внимание на указания тети Навани? Он разобрался и с этим фургоном. Потом ему пришлось улаживать спор между мужчинами, которые сердились из-за того, что их направили таскать воду. Они заявляли, что это работа для паршунов. Ниже их нано. Пришлось напомнить, что, к несчастью, паршунов больше нет. Адалин их успокоил и предложил основать гильдию водоносов. Отец такое точно одобрит. Но молодой человек тревожился. Есть ли у них деньги, чтобы платить всем этим людям? Жалование рассчитывалось, исходя из ранга, и нельзя было без причины взять и превратить кого-то в раба. Адалин радовался работе. Она помогала ему отвлечься, и хотя он не был обязан проверять каждый фургон лично, Ему полагалось только надзирать, он самозабвенно занимался мелочами. Участвовать в тренировочных боях он не мог из-за запястья, а если слишком долго сидел в одиночестве, то начинал думать о том, что случилось накануне. Неужели он и впрямь это сделал? Неужели действительно убил Тораля Садаса? Было почти облегчением когда наконец-то к нему прибежал гонец и прошептал, что в коридорах третьего этажа кое-что обнаружили. И Адалин совершенно точно знал, что именно. Даллинар услышал крики задолго до того, как прибыл. Они эхом разлетелись по туннелям. Он знал этот тон. Назревал конфликт. Великий князь оставил Навани и побежал. Он покрылся потом к тому моменту, когда ворвался на широкий перекресток туннелей. Мужчины в синем, озаренные жестким светом фонарей, столкнулись с другими в темно-зеленом. На полу лужицами крови прорастали спрены гнева. Там лежал труп, чье лицо прикрыли зеленым жакетом. «Стоять!» — заорал Даллинар, вламываясь в пространство между двумя группами солдат. Он оттащил мостовика, который уже стоял нос к носу с одним из солдат Садеса. «Стоять они, то я вас всех до единого на гауптвахту отправлю!» Его голос ударил по собравшимся, словно ветер во время великой бури. Даллинар толкнул мостовика к товарищам, потом заставил отпрянуть солдата Садеса, моля, чтобы тому хватило присутствие духа не наброситься на великого князя. Навани и разведчица замерли неподалеку. Парни из четвертого моста наконец-то отступили по одному из коридоров, а солдаты Садаса удалились в противоположный. Лишь на такое расстояние, которое позволяло им, как и прежде, сверлить друг друга взглядами. «Ты бы лучше приготовился для грома преисподней!» — крикнул Далинару, один из офицеров Садаса. «Твои люди убили великого князя!» «Мы его таким нашли!» прокричал в ответ Тефт из четвертого моста. «Наверное, на собственный нож наткнулся. Так ему и надо, ублюдку шквальному!» «Тефт, прекрати!» — рявкнул Далинар. Мостовик смешался, а потом напряженно отсалютовал. Далинар присел и снял жакет с лица Садаса. «Кровь высохла. Он тут давно лежит. Мы его искали», — заявил офицер в зеленом. «Искали? Вы потеряли собственного великого князя?» «Эти туннели сбивают с толку», — парировал тот. «Они не идут туда, куда положено». «Мы заблудились и решили, что он мог вернуться в другую часть башни», — подхватил еще один. «Мы потратили минувшую ночь, разыскивая его там. Какие-то люди сказали, что видели его, но они ошиблись, и...» Великий князь пролежал здесь, в луже собственной крови, полдня подумал Далинар. «кровь отцов моих». «Мы не смогли его разыскать», — сказал офицер, «потому что твои люди убили его и перенесли тело». Кровь собиралась здесь часами. Никто не двигал тело, — возразил Далинар, указывая на труп. «Поместите великого князя в той боковой комнате и пошлите за Ялой, если еще не послали. Я хочу осмотреть его получше». Далли Нархалин знал толк в смерти. Вид мертвых тел был ему привычен с юности. Проведя на поле битвы достаточно много времени, становишься на коротке с его хозяйкой. Так что окровавленное, изувеченное лицо Садаса его не потрясло. Глаз был пробит, вдавлен в глазницу лезвием, которое воткнули в мозг. жидкости и кровь вытекли, потом засохли. Удар ножом в глаз убьет даже человека в броне и в полном шлеме. Это был прием, которому учились на поле боя. Но Садас не был в броне и не находился на поле боя. Далинор наклонился, изучая труп на столе, освещенный мигающими масляными фонарями. Убийца, сказала Навани, прищелкнув языком и покачав головой. Нехорошо. Позади него собрались Адалин, Ренорин, Шалан и несколько мостовиков. По другую сторону от Далинера стояла Калами, худая женщина с оранжевыми глазами, была одной из его письмоводительниц. Они потеряли ее мужа, Телеба, в битве с приносящими пустоту. Ему очень не хотелось призывать ее вперед скорби, но она настояла, что хочет остаться на посту. Буря-свидетельница, у него осталось так мало высших офицеров. Кайл пал во время столкновения бури-бурь и великой бури, лишь чуть-чуть не успев добраться до безопасного места. Иломара и перетама Далинар потерял из-за предательства сада на башне. Из великих лордов у него остался только Хал, который все еще приходил в себя после ранения, полученного во время битвы, с приносящими пустоту, и о котором он никому не говорил, пока все не оказались в безопасности. Даже Элокор, король, был ранен убийцами в собственном дворце, пока армии сражались у Нарака. С той поры он лечился. Даленор сомневался, что монарх придет взглянуть на труп Садаса. Так или иначе, нехватка офицеров объясняла присутствие в комнате остальных. Великого князя Сибариаля и его любовницы Паланы. Привлекательнее или нет, Сибариаль был одним из двух живых великих князей, которые ответили на призыв Далинора отправиться к нароку. Далинор должен был на кого-то положиться, а он скорее доверился бы буре и ее ветрам, чем большинству великих князей. Сибриалю вместе с Саладором его позвали, но он еще не явился. Придется образовать основу нового Олеткара. Да поможет им всемогущий. Что ж, провозгласила Палана, уперев руки в бока и разглядывая труп Садеса. Сдается мне одной проблемой меньше. Все в комнате повернулись к ней. Что? — спросила она. Только не говорите мне, что сами об этом не подумали. Свет, лорд, это будет выглядеть плохо, — пробормотала Калами. «Все решат, что это вы приказали его убить». «Есть признаки осколочного клинка», — поинтересовался Далинар. «Нет, сэр», — ответил один из мостовиков. «Кто бы его не убил, скорее всего, он забрал клинок». Нава не похлопала Далинара по плечу. «Я бы не стала выражаться как Палана, но он в самом деле пытался тебя убить. Возможно, это к лучшему». «Нет», — хриплым голосом ответил Далинар. «Он был нам нужен!» «Я знаю, что ты в отчаянии», — вмешался Сибириаль. «Мое присутствие здесь — достаточное тому доказательство. Но, несомненно, мы еще не пали так низко, чтобы радоваться присутствию садаса среди нас. Я согласен с Паланой. Туда ему и дорога». Даллинар поднял глаза, изучая собравшихся. «Сибириале Палана. Тефты Сигзел, Лейтенант из четвертого моста» горстка других солдат, включая молодую разведчицу, которая его привела. Его сыновья — надежный Адалин и непостижимый Ренорин. навани, чья рука лежала на его плече. Даже стареющая Калами, сцепившая руки перед собой, кивнула, встретив его взгляд. «Вы все согласны, не так ли?» — уточнил Далинар. Никто не возразил. Да, это убийство было неудобным для репутации Далинара. И они бы точно не дошли бы до того, чтобы убивать Садаса собственными руками. Но теперь, когда он умер, что ж зачем слезы лить? В голове Далинора заклубились воспоминания Дни, проведенные с то, как они вместе слушали великие планы Гавелора, ночь перед свадьбой Даллинора, когда он разделил с Садасом вино на шумном празднестве, которое тот организовал в его честь. Было трудно смириться с тем, что тот юноша и этот мужчина с полным постаревшим лицом, лежащий на каменном столе перед ним, один и тот же человек. Зрелый Садеас стал убийцей, чье предательство привело к смерти лучших бойцов. Из-за этих людей, брошенных во время битвы на башне, далинор мог чувствовать лишь удовлетворение от того, что наконец-то видел Садеаса мертвым. Это его тревожило. Он в точности знал, что чувствуют остальные. «Идемте со мной». Он оставил тело и вышел из комнаты. Миновал офицеров Садаса, которые поспешили внутрь. Они разберутся с трупом. Оставалось надеяться, что он в достаточной степени разрядил обстановку, чтобы предотвратить спонтанную стычку между его солдатами и этими людьми. Пока что наилучшим вариантом было убрать четвертый мост подальше отсюда. Свита далинора последовала за ним через широкие коридоры огромной башни, неся масляные лампы. Стены здесь покрывали извилистые линии. Природные полосы коричневатых оттенков перемежались и походили на те, что образовывал крем, высыхая слоями. Он не винил солдат в том, что они потеряли Садаса, В этом месте со всеми его бесконечными коридорами, уводящими во тьму, было потрясающе легко заблудиться. К счастью, Даллинар представлял, где они находятся, и вывел своих людей к наружному краю башни. Они миновали пустую комнату и оказались на одном из многих похожих балконов, напоминавших широкие террасы. Над ними вздымался громадный город-башня Уритеру. Потрясающе высокое строение, возведенное среди гор, созданное из десяти кольцеобразных ярусов, каждый содержал 18 уровней, башня была снабжена кведуками, окнами и балконами вроде этого. На нижнем этаже выдавались по периметру широкие секции. Просторные террасы, окаймленные ограждением с каменными перилами, обрывались в глубокие пропасти межгорными пиками. Сперва протяженные плоские каменные поверхности поставили далинора в тупик, но борозды в камне и катки для цветов по внутренним краям открыли их предназначение. Это поля. Как и обширные пространства на верхнем уровне каждого яруса башни, предназначенные для садов, они возделывались, невзирая на холод. Одно из этих полей простиралось под его балконом, на два уровня ниже. Далинор подошел к краю балкона и положил руки на гладкий камень подпорной стены. Остальные собрались позади него. По пути к ним присоединился великий князь Алладар, изысканный лысой Олетия с темно-коричневой кожей. Его сопровождала дочь Мэй, невысокая миловидная девушка, двадцати с небольшим лет, со светло-коричневыми глазами, круглым лицом и коротко подстриженными, черными как смоль, алетейскими волосами. Навани шепотом сообщила им подробности о смерти Садеса. Князь Халин взмахнул рукой в прохладном воздухе, указывая на пространство за балконом. «Что вы видите?» Мостовики собрались и выглянули за край. Среди них был Гордозиец, у которого теперь, благодаря Буресвету, отросла вторая рука. Люди Каладина начали проявлять способности ветра бегунов. Впрочем, похоже, они были всего лишь оруженосцами. Нава не сказала, когда-то так назывались ученики сияющих, мужчины и женщины, чьи способности были связаны с наставником, полным сияющим. Солдаты из четвертого моста не связали себя узами со спренами и, хоть уже начали проявлять силы, утратили свои способности, когда Каладин улетел в Алеткар, чтобы предупредить семью о буре-бурь. «Что я вижу?» — переспросил Гордозийц. «Я вижу облака». «Много облаков», — прибавил другой мостовик. «Еще горы», — уточнил третий. «Они похожи на зубы». «Не, на рога», — возразил Гордозийц. «Мы, перебил Далинар, находимся выше бурь. Будет легко забыть, с каким ураганом столкнулся остальной мир. Буря-бурь вернется, и с ней явятся приносящие пустоту». Нам остается лишь предположить, что этот город и наши армии вскоре останутся единственным в мире бастионом порядка. Наше призвание, наш долг требуют, чтобы мы взяли руководство на себя. «Порядок?» — переспросил Алладар. «Да, Ленар, ты видел наши войска? Всего лишь шесть дней назад они сражались в невозможной битве, и пускай нас спасли...» Мы в строгом смысле слова проиграли. Свинройна не готов руководить остатками своего княжества. Некоторые из сильнейших армий, силы Тана, Далеевамы, остались в военных лагерях. Те, кто явился сюда, уже грызутся, — прибавила Палана. Смерть старого Тораля лишь даст им еще один повод поссориться. Далинор повернулся и холодными пальцами схватился за каменную стену. Ему в лицо дул свежий ветер, несколько спренов ветра пролетели мимо в виде маленьких полупрозрачных людей верхом на бризе. «Светлость калами», — проговорил Далинар, «Что вы знаете об опустошениях?» «Светлот?» — нерешительно переспросила она. «Опустошения!» вы же написали научную работу по воренской теории верно вы можете рассказать нам про опустошение калами прочистила горло цвет лорд они были воплощенным разрушением каждое столь губительно что человечество оказывалось сломлено государства разорялись общество оставалось изувеченным ученые погибали человечеству после них приходилось восстанавливаться на протяжении нескольких поколений. В песнях повествуется о том, как потерь становилась все больше и больше, а мы с каждым разом скатывались все глубже, пока не вышло так, что вестники оставили людей с мечами и фабриалями, а по возвращению увидели их с палками и каменными топорами. «А приносящие пустоту?» — спросил Далинор: «Они пришли, чтобы истребить». — ответила Калами. — Их целью было стереть человечество с лица Рошера. Это бесформенные призраки. Кто-то говорит духи мертвецов, кто-то — спрэнный с преисподней. — Нам придется разработать какой-то способ, чтобы не дать этому свершиться опять, — негромко сказал Далинар, поворачиваясь к собравшимся. — Мы те, на кого должен смотреть весь остальной мир. Мы обязаны предоставить ему стабильность, объединяющую идею. Вот почему я не могу радоваться смерти Садаса. Он был занозой у меня в боку, но являлся способным генералом и обладал блестящим разумом. Мы нуждались в нем. Прежде чем все это завершится, нам потребуются все, кто способен сражаться. Далинер. «Я раньше с тобой пререкался», — заявил Аладар. «Был, как все прочие великие князья. Но то, что я увидел на поле боя те красные глаза...» «Сир, я с тобой. Я последую за тобой на край самой бури. Что я должен сделать? Алладор, у нас мало времени. Я назначаю тебя новым великим князем осведомленности». Ты будешь руководить правосудием и законностью в этом городе. Установи порядок в Уритеру и позаботься о том, чтобы в рамках этого порядка у великих князей были четко определенные сферы влияния. Создай полицейскую силу и организуй патрулирование коридоров. Поддерживай мир и предотвращай стычки между солдатами. Сибориаль! Тебя я назначаю великим князем торговли. Подсчитай наши припасы и обустрой в уритеру рынки. Я хочу, чтобы эта башня стала полноценным городом, а не просто временной остановкой в пути. Адалин, займись переводом войск в режим тренировки. Подсчитай, сколько солдат у всех великих князей и сообщи им, что копья понадобятся для защиты рошера. Пока они остаются здесь, На них распространяется моя власть, как великого князя войны. Мы задавим их грызнью тяжелыми тренировками. Мы контролируем духа заклинателей, а значит, контролируем еду. Если им нужен провиант, они будут вынуждены прислушаться. А мы поинтересовался неряшливый лейтенант из Четвертого моста, продолжайте изучать ритеру с моими разведчицами и письмоводительницами, — распорядился Далинар. И сообщите мне, как вернется ваш капитан. Надеюсь, он принесет из Олеткара хорошие новости. Он тяжело вздохнул. На задворках его разуму зазвучал гулкий, как будто бы далекий голос. — Объедини их. Будь готов к тому моменту, когда прибудет защитник врага. — Наша конечная цель. «Сохранение всего Рошера», — негромко проговорил Далинар. «Мы видели, какую цену приходится платить за разобщенность в наших рядах. Из-за нее мы не смогли остановить бурю-бурь. Но это была лишь разминка, тренировка перед настоящей битвой. Чтобы противостоять опустошению, я найду способ сделать то, чего мой предок». Солнце-творец не сумел добиться путем завоеваний. Я объединю, Рошар. Калами тихонько ахнуло. Ни один человек еще не объединял весь континент, ни во время шинских вторжений, ни на пике иерократии, ни в период завоевательного похода Солнце-творца. Это была миссия Даленара, в которую он искренне верил. Враг должен был освободить два его худших страха, несотворенных и приносящих пустоту, и призрачного защитника в темном доспехе. Далинар противопоставит им объединенный Рошар. Какая жалость, что ему не удалось перетянуть Садаса на свою сторону. «Ах, торль подумал он. Чего бы мы смогли добиться вместе, если бы не были так разделены? Отец? Тихий голос привлек его внимание. Ренорин, стоявший между Шалан и Адалином. Ты не упомянул нас, меняя светлость Шалан. Каково наше задание? Практиковаться отрезал Далинар. К нам будут приходить другие сияющие, и вы двое понадобитесь, чтобы возглавить их. «Рыцари когда-то были нашим величайшим оружием против приносящих пустоту. Они должны стать им снова!» «Отец, я...» Реннерин запнулся, не в силах подобрать слова. «Просто это... Я... Я не смогу. Я не понимаю, как, не говоря уже «сын».» Далинор шагнул к нему. Он взял Реннерина за плечо. «Я верю в тебя!» Всемогущие спрены даровали тебе силы защищать и оборонять этот народ. Используй их, освой их, а потом сообщи мне, что ты можешь. Думаю, всем интересно это узнать. Реннерин тихонько вздохнул и кивнул.